Глава третья Рассказывает о том, как Оливер Твист едва не поступил на место, которое оказалось бы отнюдь не синекурой Следующую неделю Оливер Твист провел в заперти У него был прекрасный шанс исполнить пророчество джентльмена в белом жилете. Повеситься, скажем, на носовом платке. Но поскольку платки считались непозволительной роскошью для носов бедных людей, идея эта так и осталась неисполненной. Каждое утро Оливеру было разрешено мыться под насосом во дворе. А чтобы мальчик не замерз и не заболел, мистер Бамбл лично заботился о здоровье Оливера, разогревая его тычками трости. Не был мальчик лишенный общения. Каждые два дня его выводили на место преступления в столовую и от души пароли на глазах остальных воспитанников. В один из таких дней мимо работного дома проходил мистер Гэмфилд. Трубочист по профессии, в этот миг он был занят тем, что искал способы раздобыть 5 фунтов, чтобы отдать долг за квартиру. Способы не находились, и в этот миг... Гэнфилд разглядел на стене листок объявлений. Осел, исправно тащивший тележку с мешками, заполненными золой, не поторопился остановиться по велению хозяина и был немедленно наказан серией крепчайших ударов. Джентльмен в белом жилете, стоявший на пороге работного дома, улыбнулся, наблюдая эту сцену, ибо сразу понял. Это именно тот хозяин Который нужен несносному Оливеру Тем временем Гэмфилд, прочтя объявление Улыбнулся тоже Пять фунтов Сами шли в его руки А что касается мальчишки Гэмфилд знал, как кормят в работном доме А значит, малец наверняка был мелким И мог бы пролезть в любой дымоход Если... «Приход пожелает, я хотел бы взять этого мальчика и позаботиться о нем», объявил Гэмфилд джентльмену в белом жилете. Получив приглашение войти, Гэмфилд угостил осла наикрепчайшим пинком, дабы он не вздумал сбежать и вошел в дом. Совет собрался незамедлительно, а размышлял недолго. Гэмфилд слышал лишь тихое сокращение расходов, прекрасно отразится на балансе, отразим в отчете наконец перешептывание прекратилось мы обсудили ваше предложение объявил глава совета и не одобряем его совсем не одобряем подтвердил джентльмен в белом жилете решительно не одобряем закивали члены совета стало быть вы не отдадите мне мальчика попятился к дверям гэмфилд решивший что членам Совета стало каким-то образом известно о тех трех или четырех бездельниках, которых он забил до смерти. «У вас грязная работа, недостойная юных джентльменов, поэтому мы считаем, что должны снизить объявленную премию». Это меняло дело. Гэмфилд мигом оказался около стола. «Сколько же вы дадите? Ну-ка!» Отбросив условности, джентльмены и Гэмфилд занялись торгом и в итоге сошлись на 3 фунтах 15 шиллингах. Под занавес сделки, джентльмен в белом жилете дал несколько ценных рекомендаций: время от времени поччивать мальчишку палкой и не слишком закармливать. После этого Оливера выпустили из заточения. Надели чистую рубашку, а мистер Бамбл собственноручно принес миску с кашей и небывало большую порцию хлеба, никак не меньше 50 граммов. Оливер не выдержал и расплакался, и ронял слезы все время, пока ел кашу, хотя в ней и так было много воды. После кормежки мистер Бамбл отвел Оливера в магистрат, в просторном зале их ожидали Гэмфилд, председатель совета, и два джентльмена в напудренных париках. Один читал газету, а второй дремал. «Вот этот мальчик, ваша честь!» — объявил мистер Бамбл. Тот, что читал газету, тихонько дернул второго за рукав. «О!» — проснулся тот. «Тот самый? ну думаю, ему нравится ремесло трубочиста, раз он идет в обучение. Он без ума от этой работы!» «А будет ли его будущий хозяин заботиться о нем, кормить и так далее?» «Раз говорю, что буду, то буду», — угрюмо подтвердил Гэмфилд и оскалился, чем привел в ужас бедного Оливера. «Вы производите впечатление честного и прямодушного человека», — вынес вердикт судья, близоруко всматриваясь на зверскую физиономию Геймфилда. Оставалось лишь подписать бумаги. Судья потянулся за чернильницей, и тут его взгляд случайно упал на дрожащего от страха Оливера. «Что с тобой, мальчик?» — спросил судья. Оливер вздрогнул и зарыдал, умоляя, чтобы его увели обратно в заточение, морили голодом, били хоть каждый день, только не отдавали этому страшному человеку. — Вот как! — возмутился мистер Бамбл. — Это самый коварный и лукавый сирота из всех, что я видел, Ваша честь! Какая черная неблагодарность! — Придержите язык, Бамбл, — неожиданно строго сказал второй судья и даже отложил газету. Мистер Бамбл окаменил от изумления. Судьи переглянулись и кивнули друг другу. «Мы отказываемся утвердить этот договор», — сказал один. «Надеюсь, надеюсь», — пролепетал мистер Бамбл. «Вы не считаете, будто приходские власти виновны в каком-то недостойном поступке?» «Это не наше дело», — резко оборвал судья. «Отведите мальчика в работный дом и обращайтесь с ним хорошо. По-видимому, он в этом нуждается». В тот вечер... Джентльмен в белом жилете заявил, что повешению Оливеру не грозит, ибо его обязательно четвертуют. А на утро на стене вновь появилось объявление о том, что Оливер Твист сдается в наем, и цена за него прежняя – 5 фунтов.